Глава 3. Слабых он не любил. Это да. Запомним эту откровенную сентенцию, редкую у него, потому что как раз защите и поддержке слабых он будет уделять много внимания. Но, видимо, речь будет идти не о слабых по-настоящему, а о униженных и забитых неправильным уродливым устройством общества. Собственно, слабых героев у Горького немного, и даже падшие его персонажи достойны более зависти, нежели жалости. Такой же приговор слабости выносится в его знаменитом рассказе Каин и Артём. Там Басяк до поры до времени защищает евреев, а потом вдруг отказывается от этой благородной миссии. Что толку защищать того, кто никогда не сможет постоять за себя? Горкий писатель в высшей степени гуманный, но альтруизма мы у него не найдём. Погибнуть за всех людей, за обобщённое счастье человечества, как Данко это, пожалуйста, тут цель великая. Но отказаться от своего счастья ради чужого благополучия это вольть. Рисковать стоит ради сильных, которым почему-либо трудно, а слабых спасать бессмысленно. Так они зажили с Каминской в Нижнем, но и дили не вышло. Всё, что можно было снять за 2 рубля в месяц, банька при доме спившегося папа, который вёл с Пешковым беспрерывные теологические дискуссии, одновременно пытаясь спаить и его, чтобы работать, а сочинял Пешков по ночам, приходилось накручивать на себя всю одежду и сверху ещё ковёр. Так у Горького завелся ревматизм, от которого он до конца жизни не избавился. Вообще о «Первой любви» довольно мстительный рассказ. Написан он в 1922 году, когда Горький вообще расплевывался с последними иллюзиями. И понятно, что с 30-летней дистанции он весьма резко отзывается о бывшей возлюбленной. То ему кажется, что всю мудрость жизни ей заменил учебник «Акушерство», То, что она была слишком прожорлива, организовала общество жадненьких желудочков, наслаждалась сочугом с гречневой кашей. То ему видится в ней цинизм, а между тем именно её мудрость оказалась в его жизни главной. "Ты слишком много философствуешь", поучала она меня. "Жизнь в сущности проста и груба. Не нужно осложнять её поисками какого-то особенного смысла в ней. Нужно только научиться смягчать её грубость". Больше этого не достигнешь ничего. И в чём её неправота? Вся Горьковская апология культуры, все его мечты об украшении жизни, в сущности только к этому и сводятся. Коренной-то переделке, о которой он мечтал и на которую так много поставил, не получилось. Поэтому уже в первом десятилетии 20 века все его упования на культуру, на смягчение грубости жизни, на украшение неисправимого но женщине, да ещё любимой, он такого снижения простить не мог. Заметим, кстати, эту параллель между Бунинской Ликой, в которой автор вспоминал о любви к Варваре Пащенко, и Горьковским рассказом о первой любви. Считается, что Бунин был писателем жестоким, сухим, безжалостным, чуждым всякому романтическому флёру. Горький же до конца дней якобы оставался сентиментальным, романтичным, склонным к украшательству и лакировке. Но как убийственная разница между пылкой отчаянной финальной частью жизни Арсеньева и Горьковским сардоническим рассказом. Тут вообще главная разница, изначальное различие не в амплуа даже, а в психотипах. Материал казалось бы сходный: юношеская любовь к более зрелой и опытной женщине, любовь несчастная. А первая почти всегда несчастна, иначе она простите скучна и плоска. Бунин свою лику до сих пор боготворит, сходит с ума от ревности, страстно ее жалеет, отлично осознавая всю пошлость ее вкусов, недалекость, полуграмотность даже. Горький всячески расписывает красоту, изящество и ум первой возлюбленной, но говорит о ней с такой обидой и таким высокомерным скепсисом, что и в тогдашнюю его любовь не очень веришь. Что хотел он ее сильно, само собой, но что любовался её весельем, изяществом и некоторым даже шиком очень видно, но страстью тут не пахнет, не говоря уже о любви. Всё-таки он был человек холодный, более всего забоченный поиском чего-то небывалого, а всё человеческое решительно его не удовлетворяло. Любить он мог только то, чего не бывает, только то, что стояло бы во всех отношениях выше чему-то Вот почему, кстати, и вот так высоко ценила Гитпиус сама такая же. Отсюда его страсть к железным женщинам, тайная тяга к благоговению и подчинению. Ну, как легко предвидеть, существа сильнее его попадаются редко, от того и влюблён он по-настоящему он был в жизни всего дважды, и не в Каминскую, конечно. С ней он расстался в девяносто четвертом году, и, кажется, окончательным переломом в их отношениях был момент, когда она заснула, слушая только что написанную старуху Изергиль. Правду сказать, понять ее можно.